И прошли с боем. Хроника ТАСС. Сентябрь 1942 года. Седьмое. За проявленную доблесть и мужество при доставке вооружения из Англии и США, указом Президиума Верховного Совета СССР, награждены орденами СССР 12 офицеров и матросов Королевского военного и торгового флотов Великобритании. Девятое. Личный представитель президента Соединенных Штатов Рузвельта Гарриман выступил в Нью-Йорке с речью, в которой рассказал о своей поездке в СССР. «Русские не требуют, — сказал Гарриман, — чтобы с них сняли все бремя войны, а просят снять лишь достаточную часть бремени, чтобы конфликт был равномерно поделен между союзниками». Весь август контр-адмирал Фишер сознательно или просто так информировал Головко о проходе каравана на Мальту. Конечно, этот остров очень далек от Баренцева моря, но Арсений Григорьевич терпеливо слушал. Потери англичан в этом конвое, составленном из авианосцев, линкоров и крейсеров, были настолько велики, что можно было ужасаться. Прослушав информацию о бедственном положении на Мальте, лице-адмирал Головко не забывал напомнить Фишеру, А как обстоит дело с выходом каравана ПК-18? Со стороны Арктики на океан в преддверии зимы стал наступать, ломаясь в грохоте, мощный ледяной барьер. По ночам корабли, проходящие там, видели, как небо жемчужно разгорается над паковыми льдами. Работа радиостанции перебивалась треском от разрядов полярных сияний. В первые дни сентября британская миссия в городе Полярном проинформировала командование Северного флота. Караван ПК-18 под вымпелом адмирала Бурната вышел из Лох-Ю, и сейчас вокруг него собирается эскорт. Линейных сил в прикрытии нет. В конвой следует авианосец «Авенджер», предпочтение отдан миноносцам и корветам охраны. Англичане считали, что немцам уже все известно, и надо ждать выхода в океан Тирпица. Но Тирпиц уже был на консервации. Он не вышел. Вдоль побережья Норвегии сейчас на больших скоростях двигались германские крейсера «Хипперх» и «Кельн». Из Нарвика спешил карманный линкор «Адмирал Шейр». Британская подлодка «Тайгресс», вышедшая недавно из «Полярного» Нарвалась на эту эскадру так неожиданно, что проходящие корабли чуть не свратили ей перископы. Тайгресс выбросила торпеды безрезультатно. 8 сентября британская эмиссия доложила, что караван ПК-18 производит дозаправку топлива в заливах Шпицбергена. А потом все началось. Контрадмирал Фишер сказал Головку, нам пустили первую кровь. Не авиация и подлодки. Теперь следует ожидать, что придут самолеты. Постараемся предупредить эти удары с воздуха, сказал Головко. Наш флот нанесет превентивные бомбоудары по скоплению авиации противника. Хотя, вы знаете, контр-адмирал, эти бомбежки немецких аэродромов в Норвегии дорого обходятся нам, по соображениям политическим. После каждого такого налета Германские бомбардировщики взлетают в небо и начинают кидать бомбы на ярко освещенные города Швеции, приписывая все жертвы нейтральной страны действиям нашей авиации. 13 сентября пришло известие о первых потерях. По сведению британской миссии немцы потопили 10 кораблей. 15 сентября над караваном продолжался воздушный бой. Немцы потеряли 7 торпедоносцев. Англичане три самолета, но корабли и эскорта сумели спасти своих пилотов. Британская миссия внесла поправку, кажется, не 10, а лишь два транспорта потоплены противником. Один из них ваш это транспорт Сталинград. В радиорубках Северного флота насторожённая тишина. Берлинский диктор орёт на весь мир о потоплении 19 судов в Баренцевом море. Удивительная путаница. — Никак не разберешься, сколько же в действительности погибло кораблей. — Этот конвой ПК-18, — говорит Головко, — мы не отдадим. Флот будет драться за него, за каждый транспорт. Британская миссия снова внесла поправку. Потоплены немцами не два и не десять кораблей, как было указано выше, а все тринадцать. Если эта цифра окончательная, то потери каравана внушительны еще до его подхода к советской зоне. Будем надеяться, что, может быть, опять какая-то неувязка в британской информации. Между тем мысли североморцев сейчас прикованы к той великой битве, которая начиналась возле стен Сталинграда. Было решено на флоте списывать на берег не больше семи человек с каждого корабля. В экипажах матросов быстро переодевали в гимнастерки. и отряды морской пехоты Северного флота уходили под Сталинград. Во главе одного из таких отрядов навсегда ушел и мой отец, Савва Михайлович Пикуль, комиссар с Беломорской флотилии. Я не видел, как он ушел. Меня уж тогда закачало на палубах. С тяжелым сердцем, прослушав последние сводки информбюро, в океан сейчас уходили корабли, Навстречу Пэку-18. Первыми ушли эсминцы сокрушительные и гремящие. Тогда пели, где враг не появится, только б найти нам его поскорей. Форсунки на полной в топках бушуют потоки огней. Врывайтесь, торпеды, в глубины, лети за снарядом снаряд. Пусть дремлют в пучине коварные мины, гремящий не знает преград. За ними пропали в ненастии шторма корабли, о которых несложно песен, Куйбышев, Урицкий, карлипкнахт, старые корпуса, старые машины. Но под нату же сдают хорошие узлы. Дерзко вступают в бой, ведя огонь с открытых площадок. При виде врага в них словно просыпается бесшабашная балтийская юность, И опять они становятся прежними, молодыми забияками. Миноносцы скользят сейчас по воде, как бы затаённое видение славного прошлого русского флота. Волна идёт с океана, крута, она их бьёт. Склонённые трубы отбрасывают за корму клочья рваного дыма. Сталинград в огне, океан в огне. ПК-18 должен пройти». Это случилось возле Канина-Носа, где на распутье трех морских дорог началась беспощадная битва за корабли-каравана. Штаб флота постоянно терял радиосвязь со своими эсминцами, виной тому дочь осколков, которые рвали антенны кораблей. Битва у Канина-Носа выявила предел того напряжения, на какое способен противник. Она же выявила и всемогущую беспредельность наших возможностей. Никогда еще мы не испытывали такого натиска врага с воздуха, как в этой битве у Канина-Носа. Противник запускал свою торпедоносную авиацию в несколько эшелонов, волна за волною. Корабельные радиолокаторы не срабатывали, если цель шла в низком полете. Четырехмоторные махины летели на бреющем, готовые для низкого метания, и эскорт, замечал противника лишь визуально, когда до него оставалось уже немного, риск был невероятный. На многих самолетах в моменты атаки отказывал механизм сбрасывания торпед. Гитлеровские пилоты, не в силах совладать с управлением, разбивались вместе с машинами, а надстройки кораблей, корежа мачты, трубы и мостики. Исковерканные, пылающие зеленым огнем бензина самолеты по инерции перекидывало через корабли, и только тогда торпеды взрывались, но уже вместе с пилотами, В гробе в раскаленном облаке газа десятки людей на палубах эскорта. Одна волна самолетов ушла, другая пришла. Туча. Слева их двадцать, справа тридцать. Заходят с кормы. С короткой палубы Авенджера взлетают, как мечи острокрылые сортфиши. Их отгоняет в сторону свой же огонь. Дробным лаем заливаются ралликоны. Автоматы крутятся на барбетах. Все в гулком звоне отстрелянных патронов. Но что больше всего поразило в бою англичан, так это главный калибр русских. Советские эсминцы в битве у Канина-Носа в нарушении всяких традиций применили по самолетам свой главный калибр. 130-миллиметровые гранаты творили просто чудеса. Вот он, низкогудящий над морем, строй торпедоносцев, ближе, ближе, ближе. Команды на «Эрликонах» не в силах остановить эту смерть, неумолимо летящую на корабли. Надо еще знать тех людей, которые вцепили сейчас в штурвалы своих машин, готовые нажать красную кнопку «Залп». Они, эти асы Геринга, отступать не любили. Им только дай цель. Они идут на нее, уже не сворачивая в сторону». Ближе, ближе, ближе смерть твоя. И бьет калибр эсминцев. Дистанционные гранаты как бы изнутри взрывают весь четкий, несокрушимый строй противника. Пластаясь брюхом над волнами, то один, то другой торпедоносец с косым крылом взрывается в океан. И строй редеет, но остальные идут. На эрликонах уже нельзя работать. Барбеты сплошь засыпан отстрелянными унитарами. Подносчики-негры ногами сгребают их за борт, чтобы расчистить радиус поворота автоматов, и снова раздается пом-пом-пом, пом-пом-пом. А наши эсминцы проносятся, осиянные вспышками и гулом своего беспощадного главного калибра. На стволах орудий пучится обгорелая краска. Внизах воют элеваторы, подавая из погребов новые снаряды. Бокатыри в ватниках кидают их на лотки орудий. Досылающие с подают в стволы. Звучит короткий ревун, синяя лампа дает проблеск из залп. Опять воет элеватор. Стук лотка, клацание замка, синяя вспышка, желтое пламя залпа и грохот. Немецкие самолеты побросали торпеды куда попало и ушли. Они ушли на свои базы, клокоча перетруженными моторами, стеля за собой струи дыма, фюзеляжи их были облеплены огнем. А над кораблями притихшего каравана, плавно оседая, колыхалось много-много парашютов. Ноги сбитых асов еще на высоте трусливо поджаты в предчувствии ледяного озноба воды. Американцы потеряли сейчас свой транспорт Кентукки. Теперь они развернули эрликоны мордами кверху и крупными пулями. Каждая из банан разорвали гитлеровцев в куски. Красными комками асы противно шлепнулись в волны, и парашюты и тут же прикрыли эту неприглядную картину. Но это было только начало. Враг не отпускал ПКУ-18 на протяжении многих часов. И опять наши эсминцы ввели в дело свой главный калибр, гася силу и скорость торпедоносцев. у 18 отбивался на два фронта сразу. Авиация шла сверху, подлодки шли снизу. И караван прорвался. Уже в Белом море корабли попали в сильнейший штурм. Три транспорта вылезли на мели. Но их удалось стащить на воду при высокой точке прилива. Геринг потерял в этой битве над ПКУ-18 лучших своих летчиков. Это его разъярило. Он отправил самолеты далеко, к Архангельску, где корабли уже стояли под разгрузкой на рейдах, но и там, на земле поморов, враг получил жестокий отпор. Двадцать семь транспортов пришли в СССР. Потери. Двенадцать транспортов, когда ПК-18 охранялся союзными силами. Один транспорт, когда в охранение вступили наши корабли. Причем транспорт Кентукки, подорванный возле Канина Носа, не затонул. Его расстрелял союзный миноносец. В горячке боя нашим командам был уже не до Кентукки, но в более спокойной обстановке. Североморцы наверняка дотянули бы до Архангельска. и этот несчастный корабль. В самый разгар сражения в Сталинграде поставки по Ленд-Лизу были опять приостановлены. Караваны уже не шли, хотя глухая полярная ночь и стояла над океаном беспробудно, беспроглядно. Англичане проводили операцию, которая в переводе на русский язык означает «по капли». Именно так, «по капли» и поступал Ленд-Лиз в нашу страну. в эту грозную зиму. Одиночные транспорта в операции по капле следовали по челночной системе. Расчет был на добротность механизмов и испаянность команды. Они шли в СССР, почти касаясь бортом кромки паковых льдов. На пути их следования в кромешном мраке были расставлены лишь несколько траулеров, которые должны подбирать из воды тех, кто уцелел, если челнок будет потоплен противником. Из тридцати семи запущенных в операцию кораблей погибло, девять остальные накапали. Под конец сорок второго года немцы провели в океане операцию «Хофнунг», в которой главную роль играл тяжелый крейсер «Хиппер». Рано утром он разбил нашего охотника за подводными лодками «МО-78» А потом встретил транспорт «Донбасс», участвовавший в капельной операции. Этот корабль, уцелевший даже в разгроме ПК-17, был погублен хиппером. Впрочем, его экипаж и команду с охотника крейсер принял на борт, как пленных. Капитаном «Донбасса» был тогда уже не Павлов, а Цильки, мне сообщили читатели. У него очень тяжело прошло пленение после гибели судна. Немцы держали его в плену в Норвегии, затем перевели в Гдыню, где наши войска его освободили. В условиях концлагеря он сумел сохранить орден Ленина. Сейчас Цильке работает капитаном-наставником в Черноморском пароходстве. 1942 год заканчивался. Он заканчивался очень хорошо для нас, для всей нашей страны. Сталинград решил судьбу Второй мировой войны, и именно с этого времени начался тот железный, необратимый процесс, который привел нас к победе. Больше караванов в ПК не было ни одного. Англичане запускали их в СССР под другими элитерами, словно желая уничтожить даже память о прошлом позоре.